Глава одиннадцатая. Главная московская невестушка. Великокняжеский казначей Грек Юрий Дмитриевич Траханиот, стоя неподалеку от Сабуровых, то и дело поглядывал на Солошу, недобро косился на нее. И Солоша Соломония Юрьевна видела его косые взоры и внутренне ликовала. Дочь Траханиота тоже была дивной красавицей, и еще не так давно до знаменитых сматрин Юрий Дмитриевич мечтал породниться с великим князем Василием, и был почти полностью уверен, что Василий выберет себе в жены казначеишну. Траханиоты приехали на Москву вместе с покойной Деспиной Софьей Фоминишной. Занимали, привели к княжеском дворе высокие должности. Юрий Дмитриевич женился на москвичке, и дети у него от грека русского брака выходили редкостной красоты. И не глупые, во всем подходящие для дальнейшего счастливого процветания семейства. Аннет, не вышло. «Василий, возьми, да и выбери себе в невесты ее». Соломонию, привезенную на Смотрины из Переславля. Сабуровы вели свой род от татарского мурзы Чета, перешедшего на службу к Ивану Калите и принявшего православие. Нынешнему семейному прозванию дал основу известный своей храбростью боярин Федор. Он, сказывают, любил поговорку о себе «Меня увидишь?» Сабура не потребуется, имея в виду слабительные свойства сгущённого сабуровского сока. В славной Куликовской битве Фёдор Сабур предостаточно проявил свою доблесть, и якобы сам Дмитрий Донской, при виде какого-то обгадившегося фрязина, генуэзца, из тех, что шли на Русь на стороне Мамая, со смехом промолвил — Вон, а как наш Сабур действует! Оттого Федора Сабура и пошли Сабуровы. Правда, батюшка Юрий Константинович как-то раз сообщил Солоши, что прозвище их предка ничего общего с растением не имеет. И на самом деле Сабур являлась попросту вторым татарским именем знаменитого храбреца Федора означающим «терпеливый». «Вот так, солошка, сказал тогда отец. «Оттого-то все мы, Сабуровы, такие терпеливые и выносливые». При великом князе Василии Васильевиче, коего после смерти стали называть темным, Сабуровы имели несчастье занять сторону Шемяки, и при государе Иване Васильевиче еще долгое время Оставались опальными. Потом снова вернули себе доверие Москвы. Но когда Соломония была выбрана в невесты Василию Ивановичу, кое-кто принялся напоминать державному о старых Сабуровских прегрешениях. Но государь великодушен, он сказал славный их предок Федор Сабур, вымолил с того света для них мою милость. И вот теперь уже в качестве будущей жены великого князя салоша стояла на льду Москвы-реки в окружении своей родни и смотрела, как знатные московские люди купаются в богоявленской проруби. Жених ее, Василий, крепкий, туго сбитый, одним из первых испробовал крещенскую купель, прыгнув в нее вкупе с отцом своим и отшельником Нилом. Стоя от Ердани шагах в двадцати, Соломония Юрьевна с восторгом наблюдала, как весело и бойко Василий вылезает на лед. И на Рождество он, подвыпив, в прорубь проваливался, и ничего, только здоровее делается. Хочется поскорее за него замуж. Бог с ним, с Костей Добрынским, хоть и хорош Костя, и мечталось по неразумной юности лет за него пойти, а остался он навсегда переславским воспоминанишком. Добрынским-то не скоро забудется на Москве их собачья преданность Шемяки. Соломония Юрьевна родилась и до семи лет росла в родовом селе Сабурове, неподалеку от Коломны. Потом пришлось переехать в Переславль. Там она и расцвела своей невиданной красе. Матушка все вздыхала. С такой красотой ненаглядной, великой княгиней быть бы. И стал тесноват Переславль для Соложки. Грезилась Москва. И вот чудо! Сбылись грезы. Она на Москве, и она невеста государственная. На ней серебряная коруна, осыпанная жемчугом, подаренная женихом. На ней золотые серьги с яхонтами и лалами, Подаренные будущим свекрам. На ней шубка-соболья с меховым куколем, Обшитая сизым бархатом и венедицкой комкою. На ней сапожки юхтевые, лазоревые. И вся она загляденье. И все вокруг только на нее и любуются. И всем она нравится кроме великокняжеского казначея и прочих отцов, чьи дочери не одержали верх на смотринах. А сейчас еще и дополнительные смотрины будут, когда женам и девам придет очередь в Ердане окунаться. Когда из проруби вылезем, и все тело сквозь намокшее нижнее плотно просветится, тогда и посмотрим. Какова казначеишна Траханиотова, лучше ль Солохи? Вчера в Крещенский Сочельник хоть и запрещено гадать, а Соломония со своей подружкой Стефанидой все же тайком погадала. И по всему получалось, что быть Солошке женою Василия. Не дай бог, сам Василий узнает про гадание, он нынче вел ми строг. Вместе с митрополитом и игуменом Иосифом Волоцким ересь на Руси выжигает. Если кого заподозрит в ворожбе, может и в жидовстве заподозрить. Можно, конечно, все на стежку свалить, но жаль ее будет. На Москве весело, но на Москве и страшно, опасно, боязно. Елена Волошанка тоже поди... Себя не помнила от радости, что за сына государя московского замуж выходит. А чем все кончилось? Муж в гробу, в соборе архангельском. А она с сыном хоть и во дворце, да под приставным надзором в неволе. Вася говорит, что ее и вовсе надобно в железо заковать. И Дмитрия. Василий очень строгий, строже своего отца. Говорят, старый князь Иван сильно обеих своих жён любил. А когда умерла Софья Фоминишна, его удар хватил. Вот какая любовь. Хорошо бы и Василий такой же был в мужьях. Но говорят, что он совсем не такой. Жаль. А вот и Вася, уже одетый в кафтан, фересь и охобень нараспашку, На голове легкая горностаевая шапочка, на ногах красные сапоги. Веселый, все ему низко кланяются. «С праздником, Солошенька! Здорово ли! В Ердань прыгнешь?» «Прыгну», — ответила Солоша. «Прыгнет, прыгнет», — подтвердил батюшка Юрий Константинович. «И зачаткам, и разрешению и всему ерданское купание полезно». «А вы-то все!» — обвел великий князь взглядом всех Сабуровых мужеского пола. «Идем, идем!» — бодрясь загоготал отец и первым направился к Ердане, остальные за ним. А брат Иван уже мокрый, от Ердани возвращался, не утерпел, прежде отца искупался. «Снова крещением, государь!» — крикнул он Василию подбегая к слугам, держащим на готове шерстяные ширинки. — Нравится ли тебе ердань наша, московская, Соломония Юрьевна? — спросил Василий. — Зело хороша, Василий Иванович, — ответила Солоха. — Не можно налюбоваться. — Это тобой не можно налюбоваться, — ласково сказал князь, беря салошу за руку. «Да чего же ты хороша, соленька! Так бы и нырнуть в тебя! Вот о какой Ердане мечта моя!» «Речи твои смелые какие!» — покраснела Соломония. Ей и нравилось, и не нравилось то, что он говорил. Он вообще любит всякие такие намеки, от которых вся краской заливаешься. «Разве нельзя тебя...» С Ерданью сравнивать, — продолжал говорить Василий, прижимая к своей груди руку Салохи. Солохи. — Грех, — отвечала Солоха, — Ердань святое, а я... — А ты будто ангел. Выходи за меня замуж. — Да ведь я чай-невеста уж твоя, — опешила девушка. — Разве? А я и забыл, — и захохотал озорник. Обидны эти речи. Да ведь шучу я, солнышко, любя. А ведь и впрямь буду тебя солнышком называть. От Соломонии ласкательно лучше всего, а ты меня под солнышком, хорошо? Нехорошо. Вы для меня Василий Иванович, государь и господин мой. Мне ваше имя нельзя уменьшать. Страсть, как хочу посмотреть твое купание. Скоро хотение ваше исполнится. А что же ты меня на «вы» называть стала? Смущаюсь. В такой болтовне они дождались, покуда все Сабуровы, искупавшись в не вернулись. Еще через какое-то время объявили, что настала очередь девушек и жен. Это был единственный день в году, когда девушка могла прилюдно раздеться до сорочицы и не подвергнуться за это жестокому осуждению. Соломония Юрьевна сама сняла с себя коруну и вручила ее жениху. Затем служанки помогли ей закончить разоблачение. И вот в одной сорочке и, переобувшись в легкие черевцы, первая красавица Руси, двинулась по направлению к ердане она шла гордо и красиво запрокидывая голову длинная русая коса стукалась о спину и поясницу груди колыхались под сорочкой и их затвердевшие ягоды щекотно терлись оплотно. ничуть не было холодно куда там горячо от множества взоров направленных сейчас лишь на нее красавицу соломонию Все эти люди московские, совокупно с Христом, ныне в водах ерданских омывшиеся, теперь взирали на главную государственную невесту с жадным и горячим любопытством. Холодно? Мороз? Да она готова была вот-вот вспыхнуть, чувствуя на себе всемосковское восхищение. И как подошла к Ердане, ни единого мгновения не замешкалась так и ступила легко в прорубь. Дыхание сразу перехватило. «Ах!» — тихонько воскликнула Соломония, погрузилась с головою, вынырнула, вся сжалась, чтобы не закричать. Затем, не дыша, развернулась, медленно подошла к кромке льда, протянула руки, сама любуюсь, какие они белые, красивые, в серебре крещенской водицы. Ее подхватили, вытащили. Восхищение зрителей настолько усилилось, что ледяная, ставшая прозрачной, сорочица мигом нагрелась, гордясь собою, что стойко сохраняет спокойствие в лице и движениях, Соломония, не спеша направилась к своему жениху, который в восторге смотрел на нее, раскрыв рот. Когда она подошла, накинул на нее теплый опошень и повел к шатру в котором она могла одеться. Через некоторое время, уже полностью одетая, она вышла из шатра. Василий ждал ее, взял за руку, повел к отцу. Государь Иван Васильевич твердо стоял на ногах неподалеку от Ердани, в которую продолжали прыгать девушки и жены. Соломония краем глаза успела увидеть вылезающую из проруби гречанку, его дочь. Та была чудо как хороша в просвечивающейся сорочке, но мало кто взирал на нее так, как на государеву невесту. Да и она как-то скукожилась, дергая челюстью, быстро побежала к шатру. Больше Соломония не задерживала на ней своего внимания, И даже почти совсем забыла. Подойдя к державному, она низко поклонилась ему и приложилась губами к руке. Справа от Ивана Васильевича стоял тащущий старец в грубых сапогах и страшной влосенице. Настоящий кощей, подумала о нем девушка. Слева стоял другой старец. Этого Соломония Юрьевна уже знала. Тот самый Иосиф Волоцкий который яростнее всех борется с ересью, и если бы не он, быть может, не стали бы еретиков жечь. За спиной у государя и старцев толпились самые знатные люди московские, братья и сестры Василия, другая великокняжеская родня. Глаза державного горели пленительным восхищением, и Соломония невольно пожалела о том, что он так стар и немощен что не за него ей суждено идти замуж, а за его сына. «Хороша», — сказал Иван Васильевич, — «красивее я и не видывал, и какая смелая, бултых и глазом не моргнула, не то что некоторые из неженки. Славная жена у тебя будет, Василий, завидую тебе, жаль, что стар». Я сегодня придумал, как буду нарицать ее, — сказал Василий, — солнышком, то есть ласково от Соломонии. — Но это ваши нежности, — поморщился Державный, но взгляд его продолжал так пленительно играть, что Соломония сделалась совестно собственных своих мыслей. — Как ваше здравие, государь? — спросила Соломония Юрьевна. — Отменная отвечал державный ведь во христа облекохся Ниле, а Ниле, — повернулся он к кощею одетому во влоеницу как же мне уходить в скит не погуляв на свадьбе у сына все в твоей воле царь иван молвил кощей на год задержусь пожалуй на москве еще поживу сказал Иван Васильевич. Вот совет Осифа исполню, на царство венчаюсь и сына своего венчаю. Перед свадьбой его благословлю и на свадьбе повеселюсь, а тогда уже можно и вскид. Дашь мне один год отсрочки, нили Не у меня, у Господа проси, отвечал верижный старец. И у него попрошу, и у тебя спрашиваю. Один только годик желаю на невестушку полюбоваться, с земным расстаться. Земное держит меня крепко. Я ведь и не очень стар. Вон сколько старее меня. Одно утешение, что отец мой еще раньше помер. Но он сухоточный был. А во мне в последнее время перед болезнью наоборот. Полнота появляться стала, даже на брюхе кое-какой тук завелся. Сейчас вот только снова исхудал. Так что я держу государство моем, а государство меня держит. «Ты за него хватаешься», — сказал Кощей. «Да оно тебя уже не удерживает». «Ладно, царь Иван, как знаешь». Я сегодня же потеку назад, в свой скит, соскучился. — И на праздничном перу не побудешь, Авва, Нил? — спросил Иосиф Волоцкий. Мне на нем нечего делать, — отвечал Авва. — Не люблю я все, что от Бога отвлекает. — Да ведь и Господь на перах сиживал, — усмехнулся Иосиф и на свадьбе гулял, в Кане Галилейской, не побрезговал мирскими радостями, и святое таинство причастия заповедовал нам, перуя в честь праздника Пасхи со учениками своими. «Не мучай меня, Осифе», — взмолился отшельник, «оставь Богу Богого, а мне мое, я живу, как умею». И вовсе не требую от тебя или от кого-то другого отвращаться мирских радостей. Кто знает, может быть, ты после смерти на перу предвышним престолом веселиться будешь, а я на тебя из преисподнего скита взирать и о тебе радоваться. Мир сотворен Господом, и отвращаться от Него грех. Я же таковой есм, грешник что меня мир от общения с Богом отвлекает и начинает злить, когда ради Него не могу обращаться мыслью к Создателю. Прощайте мне, ежели за что не любите меня. Здравия всем желаю, и непрестанно буду о вас молиться. А тебя, царь Иван, все же буду ожидать в скиту моем. Хочешь, келью для тебя поставим?» А хочешь, сам построишь, когда придешь. — Тут уж как ты сам, — нерешительно отвечал Иван Васильевич. — Храни вас, Господи! — поклонился Кощей, оделся в ветхую холостяную ризу, припоясался веревкой и зашагал в сторону тайницкой стрельницы. Какой-то другой тоже немолодой инок пустился за ним вдогонку. «Да и нам пора прощаться с Ерданью», — сказал будущий свекр соломонии «Что, Вася, где пировать будем? В Грановитой?» «В золотой столы накрывают», — отвечал Василий. «Надо бы в честь праздника Алену с Дмитрием позвать», — вопросительно произнес Державный. «Еретичку с еретенышем?» Тотчас вспыхнул Иосиф Волоцкий. Коли так, то я не пойду на пир. — Ну, как знаете, — тяжело вздохнул государь Иван. — Нет так нет. И впрямь незачем с еретиками трапезу делить. Но со стола надо им ясти и питие послать, пусть потешатся. — Святой воды с них хватило бы, — не унимался Иосиф. «Дозвольте мне их навестить с дарами», — вдруг набравшись смелости, попросила Соломония Юрьевна. Ей давно хотелось побывать у горестной вдовы покойного Ивана Младова и ее сына, засаженных в Великокняжеском дворце за приставы. «Сделай милость, голубка, утешь их», — откликнулся будущий свекор. А ты, Осифи, не гневись, хотя бы ради праздника. Еретики-то они еретики, но ведь жалко их заблудших. И когда умру, строго-настрого запрещаю сжечь их. Слышите вы, ретивые? — Зачем они тебе, солнышко? — спросил тихонько Соломонию Василий. — Оставь ее, сыне! Уже строго одернул его Державный. «Пусть идет, а ты проводи ее. Не хочешь видеться с ними, можешь не заходить к ним в темницу. А невестушку проводи».